Крепость и Петроград Для начала немного о том, что представлял из себя Кронштадт. Итак, крепость и форты являлись хорошо укрепленными оборонительными сооружениями, готовыми противостоять главному калибру линкоров. С вооружением тоже было неплохо. 24 батареи прикрывали город со всех направлений. На батареях были установлены 12 10- и 6-дюймовые орудия, 10 зенитных батарей защищали крепость с воздуха. Ленкоры Петропавловской Севастополь 12 350-миллиметровых, 16 120-миллиметровых, 4 47-миллиметровых зенитных орудия на каждом. Ленкор Андрей Первозванный 4 305-миллиметровых, 14 203-миллиметровых и 12 120-миллиметровых, 4 75-миллиметровых орудия. разные суда помельче. Всего же к моменту восстания в Кронштадте и на фортах имелось 140 орудий, из них 41 тяжелое, 305-250 мм, и плюс к этому свыше 100 пулеметов. В общем, силище неимоверное. В гражданскую войну на пути ни одной из армии не попадалось даже 2% таких укреплений. Гарнизон Кронштадта составляли моряки 506-й стрелковый полк и некоторые другие подразделения. Всего 26887 человек. Но это голые цифры. А что за ними стояло? Точнее, кто стоял? А вот это уже интереснее. Среди матросов, несмотря на многочисленные отправки флотских отрядов на все фронты гражданской войны, преобладали старослужащие. Так, на линкорах Петропавловск и Севастополь новобранцы в 1918-1921 годах составляли только 6,8%. То есть это были именно те самые анархиствующие матросы, которые изрядно повеселились еще в феврале в Гельсингфорсе, немножко перебив офицеров. И, разумеется, традиции никуда не делись. Имелись, конечно, у матросов и вполне объективные причины для недовольства. Главное, это уже много раз помянутая продразверстка. Письма-то из родных краев шли. К тому же командующему Балтийским флотом нашему старому знакомому Раскольникову командовать флотом было скучно. Он вязался в куда более увлекательное дело – в партийные свары. И именно в это время Троцкий начал знаменитую дискуссию о профсоюзах, а Раскольников встрял в это дело на стороне Льва Давыдовича. Суть разногласий вождей нас в данном случае не интересует. Главное, что Раскольникову было не до проблем флота. Так что в Кронштадте царил полный бардак. При этом в крепости печатались многочисленные троцкистские материалы. Матросов и солдат усиленно склоняли поддержать линию Троцкого. В общем, ребята видели, лидеры большевиков маются какой-то фигней вместо того, чтобы делом заниматься. Такие вот царили настроения. Вопрос, было ли восстание организовано? В советское время любили кивать на агентов Антанты, но никаких фактов не обнаружено. Более того, сам момент для организованного восстания был не слишком удачный. Стоило подождать еще месяц-полтора, Финский залив бы вскрылся, и Кронштадт стал бы неприступен, зато с Запада можно было бы подогнать, если не войска и оружие, то хотя бы продовольствие. которая, кстати, являлась ахиллесовой пятой Кронштадта. Продовольствия в крепости было мало. Зато влияние на кронштадтцев я наказали события в Петрограде. Обстановка там была веселой. На многих предприятиях началась так называемая «волынка», то есть стихийные забастовки. Так, к 25 февраля возникла «волынка» на Обуховском заводе, заводе Розенкранца, экспедиции заготовления государственных бумаг, кондитерской фабрики «Жорж Борман», Невской бумагопредельной некоторых мастерских Путиловского завода. Дело уже доходило до уличных беспорядков. Что рабочие требовали, да как всегда улучшение условий жизни. Разруха всех уже довела до ручки, да и политика военного коммунизма тоже. Раньше оправданием трудностей была гражданская война, но она закончилась. А вот что касается политических требований, Разумеется, разнообразные оппозиции, прежде всего меньшевики и эсеры, подсуетились. Дураки они были бы, если бы прозевали такой шанс. Так, лидер меньшевиков Дан находился в начале 1921 года в Петрограде. Через год уже в эмиграции, он сказал в интервью. В конце февраля в Петрограде возникло забастовочное движение – причем петроградская организация нашей партии содействовала организованности рабочего движения и распространяла летучки и возвания, которые в силу условий печатались в стокгольме. На самом-то деле дан слегка преувеличивает. никаких организованных форм вроде стачкомов оппозиции создать не удалось так что их роль сводилась к агитации и протаскиванию на рабочих митингах своих резолюций. Но вот не верю я, что рабочих в 1921 году волновала свобода агитации всех левых партий, за которую так ратовала оппозиция. Это в 1917 все были политизированы. Но вернемся в Кронштадт. Питерские настроения, разумеется, достигали и туда. И, несомненно, имелись крепости товарищей, которые их приносили и раздували. В среде, богатой анархистскими традициями, призыв побунтовать всегда найдет почву. Интересно, что к началу марта волынки практически сошли на нет. Но кому какое дело? 1 марта на Якорной площади прошел большой матросский митинг, а уже на следующий день начался мятеж или, если хотите, восстание.